«Осторожно!» – произнес Метей, и я осознал, что уже подошел к этой штуковине гораздо ближе, чем собирался. «Вокруг него поле энергии варпа!» Техножрёц бросил взгляд на приборы, и голос его прозвучал озадаченно. «Странно. Кажется, оно пропадает. Нет, возвращается к изначальному уровню!» Он стукнул по планшету, затем пожал плечами, в то время как я заметил краем глаза, что Юрген делает шаг назад, пока я тоже осторожно отступал прочь. «Где-то, наверное, контакт отошёл. Вечная морока с временными установками». «Временными?» – переспросил я, и Киллиан кивнул. «Переремонта больше не подходит для наших целей. Нам требуется население определенных размеров, имеющее в своей среде организованный культ хаоса, в который мы можем проникнуть и контролировать его, чтобы обеспечить себе постоянный приток субъектов для эксперимента. Как же нам еще находить псайкеров со спящими способностями в достаточных количествах?» Я ощутил, как холодок пробегает по моему позвоночнику от этих рассуждений, поскольку я наконец-то стал соображать, что все это значит. Пришлось постараться, чтобы выражение ошеломлённого ужаса не отпечаталось на лице. Если моя догадка верна, и этот маньяк узнает о моих настоящих чувствах касательно его чудовищных планов, я буду мертв в ту же секунду, если ничего похуже. Поэтому я лишь рассудительно заметил. Ваша правда. Здесь не дыхнет несколько подъели». Затем я обратился к Метею, надеясь, что, поступая так, тем самым не позволю Килиану слишком легко прочесть мои чувства. «Вам, кажется, не очень-то везет с чужаками в целом. Сначала орки наперли, а теперь вот тираниды». «О, как раз напротив!» – счастливо отозвался Метей. Именно нашествие орков позволило нам наконец-то выйти на прорыв в исследованиях. Артефакт оставался совершенно инертным, до того как выплеск энергии варпа, который сопровождал прибытие космического остова, Активировал его! Я кивнул, вспоминая, как спящий портал некронов на семей Орехалке был включен схожим явлением. К сожалению, они оказались слишком многочисленны, чтобы их можно было легко отпугнуть. Я заметил. Произнес я. Затем, сам того не желая, снова окинул взгляд на предмет, который не мог быть ничем анным, как тени светом. Это лишенная каких-либо определенных черт черная плита вызывала странное жутковатое восхищение. Значит, вам все-таки удалось узнать, каково его истинное предназначение? «Настоящая его функция?» — Митей покачал головой. «Это все еще остается для нас загадкой. Но если так можно выразиться, его побочный эффект, который интересует нас более всего прочего, очевиден». «Очевиден?» — эхом повторил я, искренне надеясь, что побочный эффект этот вовсе не тот, о котором я подумал. И сам по себе ошеломителен. Киллиан охотно кивнул, и в глубине его глаз снова зажёгся прежний нездоровый огонёк, в очередной раз упрочив мои без того значительные сомнения в здравом рассудке Инквизитора. «Более чем ошеломителен», — произнес он. «Он потрясет всю галактику! Подумайте об этом, Каин! Подумайте об открывающихся возможностях! Если мы обретем надежный способ усилить психические способности сотен, возможно, тысяч индивидуумов на каждом из миров Империума, какое подспорье кажется у нас в руках против Форд Хаоса?» Мы могли бы обратить против врага его собственное оружие, сокрушить, очистить само око ужаса от нечистого присутствия. А когда губительные силы лягут к нашим ногам, сломленные падут к подножию Золотого Трона, мы сможем стереть со звезд все до единого выводки ксеносов, и галактика будет принадлежать лишь ее полноправным хозяевам, чистому незапятнанному человечеству!» «Это впечатляющая картина», – осторожно произнес я. Уверены, что этот инквизитор не менее помешанный, чем культисты Хаоса, на которых он призван был охотиться. «Но в Империуме немало миров, а подобный камень у вас всего один. В настоящий момент это так!» Кивнул Безумец, как будто я только что выдвинул возражение в разумном диалоге. «Именно поэтому исследования Метая настолько важны. Если ему удастся установить истинную природу и частоту энергии Варпа, которая активирует превращение латентного псайкера в подлинного, мы могли бы сами производить устройства, служащие для той же самой цели. «Нам также необходимо будет немного отточить методику», — несколько застенчиво добавил митай. «На данный момент он действует лишь на очень небольшой процент латентных псайкеров. Для остальных Тенисвет оказывается столь же смертелен при прикосновении, как и для обычного незапятнанного человека». «Ясно», — снова кивнул я. «Значит, добровольцев находить должно быть очень затруднительно. Именно по этой причине мы и почнили себе завет благословенных», — объяснил Метей. Они достаточно безумны, чтобы рискнуть, а те, что выживают, открывают в себе полезные умения и становятся орудиями Императора, даже не подозревая о том, кому же теперь служат. В Ироне уже содержится немалый смак, не правда ли? Киллиану снова понесло. Солдаты врага, которых обманом заставляют защищать тот самый Империум, который они мечтают разрушить. «Понимаю, от чего вы находите это столь занятным», – заверил я. «И почему вы так остро желаете продолжать ее доброе дело?» Я не удержался, вложив в эти слова немалую долю сарказма, но Киллиан страстно вцепился именно в них. «Я знал, что вы поймете! Он кинул победный взгляд на Метея. «Ну что я тебе говорил? Ради этого стоило рисковать, приводя комиссара сюда!» Как вы, вне сомнения, можете понять, изумление, слово которое в очень малой степени описывало мои ощущения на тот момент. Чувствуя себя так, будто осторожно передвигаясь по узкому карнизу над бездонной пропастью безумия, я медленно кивнул. «Вы рассчитываете, что я передам от вас послание для Лазура и заставлю его отступиться?» «Именно!» – воскликнул Киллиан. «Для того, чтобы наша работа увенчалась успехом, мы должны быть свободны от вмешательства извне. Наш челнок отправится в течение часа, и если вы доложите по возвращению, что все мы погибли на этом плато, никто не усомнится в ваших словах. Только не в ваших, человека с подобной репутацией!» Плотный ледяной узел завязался где-то внизу моего живота и окинул беспокойный взгляд на Юргена. «Не вполне уверен, что понимаю вас», – произнёс я, и снова в моей памяти будто призрак прошлого возникло воспоминание о бойне в Долине Демонов. Но перестрелять всех находившихся в тайном храме Механикус – это одно дело. На Говороне проживают тысячи человек, не говоря уже о сотнях воительниц сестринства только в этом монастыре. Как именно Килиан предполагает устранить всех их без посторонней помощи, совершенно непонятно. На лице Инквизитора промелькнуло выражение ненормальной хитринки. Сестры полностью верны нам, в этом нет сомнения. Но слишком многие из их числа знают о нашем здесь присутствии. Так что я заранее принял определенные меры». Велев мне следовать за ним, он вышел из лаборатории, и я послушно отправился следом, как обычно сопровождаемый наступающим мне на пятке Юргеном. Метео оставался где был, осуществляя те приготовления, которые, очевидно, были необходимы для их скорого отбытия. «Если вы откажетесь помочь нам, что, должен сказать, меня не слишком удивит...» Так, к сожалению, своему должен сообщить, что у нас хватит способов обеспечить и ваше молчание также!» «Что за меры вы приняли?» Спросил я, немного задохнувшись, но наконец-то поравнявшись с собеседником. Киллиан задержался возле одной из дверей, которые вели из коридора. «Вот эти!» Я отшатнулся, рефлекторно потянувшись к цепному мечу, в то время как Юрген вскинул лазган, упуская весь заряд энергетической батареи на полном автоматическом режиме поверх моего плеча. Электр тиранидов, который обнаружился в открывшейся комнате, с визгом отпрыгнул и рухнул на пол, с собственной тяжестью выбив пыль из щелей и каменной кладки. Я осторожно ступил вперед, не спуская с него прицела лазерного пистолета, давая Юргену время перезарядить оружие, и только сейчас заметил, что тиранид еще до наших выстрелов был тяжело ранен и к тому же надежно прикован к стенам цепями, которые выглядели достаточно крепкими, чтобы удержать даже дредноута. «О, браво!» Келиан захлопал в ладоши, взглянув на Юргена с интересом, прежде чем снова обратить свое внимание ко мне. «Я понимаю теперь, почему вы настояли на том, чтобы ваш помощник остался при вас. Очевидно, в нем скрыто многое, что не видно глазу. Какого фрага эта тварь здесь делает?» Спросил я, слишком потрясенный и ошеломлённый, чтобы продолжить притворяться, будто все мы рассудительные и спокойные люди. Келиан возрился на меня как на недоумка, считая, что цель присутствия здесь тиранида очевидна. «Привлекает Рой!» Пояснил он: Эти существа источают феромоны, которые. Да знаю я, что они делают! Я сорвался на крик, затем активировал бусину вокса: Эмберли, этот идиот припрятал в катакомбах ручного ликтора! Сюда идет целый фрагов Рой! Предатель! Взвизгнул Килиан, почти заглушив подтверждение приема от Эмберли и выхватив из-под плаща плазменный пистолет. Мое оружие, впрочем, было уже в руке, так что я просто нажал на спусковой крючок, прежде чем инквизитор успел поднять свое. Но вместо того, чтобы ожидаемо рухнуть, безумец внезапно исчез с громким хлопком воздуха, устремившегося в освободившееся пространство. «Фрак!» – злобно выругался я, узнав работу телепорта. Эмберли использовала такое на граволаксе, и мне было известно, что миниатюрное устройство телепортации не могло закинуть Килиана слишком далеко. Пришла пора убираться отсюда, пока Инквизитор не выбрался из какой-нибудь ниши. Почему-то я сомневался в том, что он все еще пожелает использовать меня в качестве мальчика на побегушках. Кайфас, что у вас происходит? спросила Эмберли, и голос ее прозвучал с неожиданной заботой. Я, как мог, кратко посвятил ее в то, что мне удалось узнать, и одновременно со всех ног бежал к выходу из этого ненормального тайного лабиринта, благословляя свою врожденную способность ориентироваться в любых подземных катакомбах. Талант, который он не раз демонстрировал и который приписывал своему происхождению с мира Улья. Еще надо найти Иглантину!» – подвел я итог. Это заблудшая женщина, единственная кроме Килиана, кто знает, как попасть сюда!» «Эта заблудшая женщина уже в курсе происходящего!» Холодно сообщила мне Канониса, очевидно прослушивавшая весь наш разговор. Инквизитор Вейл раскрыла свою истинную личность сестре Каритас, как только они оказались в неслышимости Килиана, потребовала встречи и убедила меня в подлинных намерениях предателя. «Вот это хороший фокус!» Произнес я, про себя недоумевая, как же это у Эмберли получилось. Инквизиторский мандат обычно производит определенное впечатление. Наверняка дело в том, сколько на нем всяких разных печатей. Но для подобных рассуждений времени у меня оказалось не так уж много. Вспышка впереди по коридору на мгновение ослепила меня, и заряд плазмы разбился каменную кладку неподалеку, выпарив камни дыру размером с мою голову. Видимо, это мое невезение заставило телепорт закинуть Киллиану равнехонько между нами и спасением.